Форд въехал на площадку между садовым сараем и поленницей дров, и пока он поворачивал, Джонни заметил на ветровом стекле маленькую наклейку прокатной фирмы Hertz. Из машины вылез очень высокий мужчина в новеньких джинсах и красной клетчатой рубашке, выглядевший так, будто ее только что извлекли из коробки. И огляделся. У него был вид человека, непривыкшего к провинции, человека, который знает, что в Новой Англии волков и пум больше нет, но все равно лучше в этом самому удостовериться, городской житель. Он взглянул на веранду, увидел Джонни и приветственно поднял руку. "Добрый день", сказал незнакомец. Голос у него был тоже городской, глуховатый, с бруклинским акцентом, определил Джонни и звучал, словно из-под подушки. Привет, сказал Джонни. Заблудились? Надеюсь, что нет. Незнакомец подошел к ступенькам веранды. Вы либо Джон Смит, либо его брат-близнец. Джонни усмехнулся. У меня нет брата, так что, думаю, вы не ошиблись дверью. Чем могу быть полезен? Ну, может, мы будем полезны друг другу. Незнакомец поднялся по ступенькам и протянул руку. Джонни пожал ее. Меня зовут Ричард Дисс, журнал Insight View. Волосы его почти совсем седые, по-модному не закрывали уши. Искусственная седина, изумился Джонни. Что можно подумать о человеке, который говорит как сквозь подушку и красит волосы под седину? Вы, наверное, видели наш журнал. Да, видел. Он продаётся у касс при выходе из супермаркета. Я не даю интервью. Сожалею, но вы зря проделали такой путь. Журнал действительно продается в супермаркете. Дешевая бумага, заголовки чуть не прыгают со страниц, пытаясь вас задушить. Ребенок убит пришельцами из космоса, кричит в отчаянии мать. Продукты, которые отравляют ваших детей, «Двенадцать ясновидящих предсказывают землетрясение в Калифорнии в 1978 году. «Ну, интервью это не совсем то, на что мы рассчитываем, сказал Дис. Можно сесть. Понимаете, я, мистер Смит, я прилетел сначала из Нью-Йорка. Потом в Бостоне пересел на игрушечный самолётик, в котором меня не покидала мысль о том, что будет с моей женой, если я умру, не оставив завещания. «Авиакомпания «Портлин-Бангар»?» — спросил Джонни с улыбкой. «Она самая», — подтвердил Дис. Хорошо, сказал Джонни. Я потрясен вашим мужеством и преданностью делу. Я выслушаю вас. Но в нашем распоряжении не больше пятнадцати минут. Мне предписан ежедневный послеобеденный сон. 15 минут вполне достаточно, дис преддвинулся. Я выскажу всего лишь предположение, мистер Смит, но мне кажется, что ваш долг составляет что-то около двухсот 200.000 долларов. А это уже пахнет жареным, ведь так? Улыбка Джонни угасла. Что я кому должен, сказал он, мое дело. Само собой, факт. Простите, если я вас обидел, мистер Смит. Instead, you хотел бы предложить вам работу, довольно выгодную. Нет, решительно нет. Разрешите мне только изложить вам Я не практикующий экстрасенс, сказал Джонни. Ни Джин Диксон, ни Эдгар Кейс, ни Алекс Станоус. Кончим с этим. Не стоит ворошить прошлое. Можно я задержу вас еще на несколько минут? «Мистер Дисс, вы, по-видимому, не понимаете, что я несколько минут. Дис обезоруживающе улыбнулся. А как вы собственно меня нашли? У нас есть внештатный корреспондент из газеты Kennebeck Journal в глубинке штата Мен. Он сказал, что хотя вы исчезли с горизонта, но очевидно находитесь у своего отца. Так Значит, это я его должен благодарить, да? Конечно, с готовностью сказал Дис. Могу поспорить, вы действительно будете благодарны, когда дослушаете наше предложение до конца. Я начну? Хорошо, сказал Джонни. Но я не собираюсь менять свое решение только потому, что вы примчались сюда на самолете, нагнавшем на вас страху. Дело ваше. У нас свободная страна, не так ли? Еще бы. Как вы, мистер Смит, вероятно, знаете, Insight U специализируется на парапсихологии. Откровенно говоря, читатель млеет от наших материалов. Еженедельный тираж 3 миллиона, три миллиона читателей каждую неделю, мистер Смит, ничего себе разгончик, а? Как мы этого достигаем? Придерживаемся возвышенного, духовного Близнецы с медведем-людоедом, пробормотал Джонни, пожал плечами. Что поделаешь? Мы живем в суровом мире. Людям нужно рассказывать о таких вещах. Они имеют право знать. Но на каждую статью о предметах неизменных у нас приходится три других о том, как безболезненно скинуть вес, как достичь сексуального удовлетворения и совместимости, как приблизиться к Богу. А вы верите в бога, мистер Дис?» По правде говоря, нет, сказал Дис и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. Но мы живем в демократической, величайшей стране мира, так? Каждый человек сам себе пастырь. Все дело в том, что наши читатели верят в бога. Они верят в ангелов и чудеса. И в изгнание нечистой силы, дьяволов и чёрные месы. Да, да, да, вы уловили. У нас спиритуалистическая аудитория. Люди верят во всю эту потустороннюю чепуху. У нас подписаны контракты с десятью экстрасенсами, включая Кэтлин Нолан, самую знаменитую ясновидящую в Америке. Мы хотели бы предложить и вам контракт, мистер Смит. Неужели? Именно. Что это будет значить для вас? Ваш портрет и небольшая колонка станут появляться приблизительно раз в месяц в номерах, посвященных исключительно паранормальным явлениям. Придумаем подзаголовок: 10 известных экстрасенсов из журнала Insight View предсказывают второе президентство Форда. Что-то в этом роде. Готовим новогодние выпуски, а также специальные номера ко дню независимости, о путях Америки в грядущем году. Обычно, они насыщены информацией, стреляем в холостую по внешней и экономической политике, даем всякую смесь. Мне кажется, вы не понимаете, сказал Джонни. Он говорил очень медленно, как будто перед ним сидел ребенок. — У меня раза два случались озарения. Пожалуй, можно считать, что я видел будущее. Но это не зависело от меня. Я с таким же успехом способен предсказать второе президентство Форда, как и подоить быка. Кто сказал, будто вам придется что-нибудь делать? Удивился Дис. Все колонки пишут наши штатные сотрудники. Штатные? Джонни вконец потрясенный, уставился на журналиста. Конечно, сказал Дистеррайя терпение. Например, один из наших самых преуспевающих ребят в последние годы Фрэнк Кросс. Он специализируется на стихийных бедствиях. Отличный парень, но бог мой, он же девять классов не кончил. Прослужил два срока в армии. А когда мы нашли его, он вылизывал автобусы на городском автовокзале в Нью-Йорке. По вашему, могли доверить ему колонку? Да он слово корова не напишет без ошибки. Но предсказание, свобода слова, полная свобода слова. Вы бы поразились, с каким удовольствием проглатывает читатель самую дикую ложь. Ложь, повторил ошеломленный Джонни. Он даже удивился тому, что начинает злиться. Его мать покупала Insight View с незапамятных времен, когда там еще печатались снимки разбитых и залитых кровью автомашин, отрубленных голов, тайно сделанные фотографии казни. Она верила каждому слову. Очевидно, как и почти все остальные, 2.990.999 читателей. А тут перед ним сидит этот тип с крашенными под седину волосами в ботинках За сорок долларов и в рубашке, только что вынутые из магазинной коробки, так что видны складки и талкуют о журнальных утках. «Все отработано, продолжал Дис. Если вы наткнетесь на что-нибудь интересное, нужно лишь позвонить в журнал за наш счет. Мы отдаем это дело в профессиональные руки, и материальчик готов. Мы имеем право включать в ваши колонки ежегодную антологию Все проникнувшийся взгляд на грядущие. Вы, однако, вольны подписать любой контракт с издательством. Мы можем только запретить печататься в другом журнале. Но вообще-то редко этим пользуемся. Оплатим мы шикарно, даже больше, чем указано в контракте. Так сказать, хорошая подливка к картофельному пюре. Дис хохотнул. И сколько же это может составить? Спросил Джонни, растягивая слова. Он сжимал подлокотники качалки. В правом виске ритмично пульсировала вена. "Первые два года по тридцать тысяч, — сказал Дис. "А если вы окажетесь популярным, эта сумма будет пересмотрена. И еще. — Все наши экстрасенсы имеют специализацию. Насколько я понимаю, у вас хорошо получается контакт с предметами". Гис мечтательно прикрыл глаза. Я уже вижу вашу колонку в журнале дважды в месяц. Зачем закапывать склад? Джон Смит приглашает читателя Insight View присылать личные вещи для парапсихологического исследования. Что-нибудь в этом роде. Конечно, мы оговорим, что следует присылать вещички подешевле, потому что они не будут возвращаться. Но сейчас Я вас удивлю. Знали бы вы, какие встречаются психи. прости их, Господи. Чего они только не присылают: бриллианты, золотые монеты, обручальные кольца. Мы можем оговорить в контракте, что все присланное становится вашей собственностью. Перед глазами у Джонни заплясали матово-красные пятна. Люди пришлют свои вещи, а я оставлю их себе. Я вас правильно понял? Точно. «Все будет в лучшем виде. Главное предусмотреть это в контракте. Еще немного подливки к вашему картофельному пюре. Предположим, сказал Джонни, стараясь говорить ровным и спокойным голосом. Предположим, я позвоню и скажу, что 31 сентября 76 -го года президент Форд будет убит. Вообще-то в сентябре тридцать дней, сказал Дис. «А в остальном, по-моему, вы попали в яблочко. У вас, Жонни, все получится само собой. Вы мыслите масштабно, это хорошо. Вы бы удивились, узнав, как мелко плавают все эти ребята. Боятся, понимаете, рот раскрыть там, где пахнет хорошими денежками. Вот, скажем, Тим Кларк из Айдахоу. Две недели назад написал нам, что у него ди Было видение. Якобы в будущем году Эрл Бац уйдет в отставку. Я, конечно, прошу прощения за свой французский прононс, но кому это на хрен нужно? Кто такой Эрл Бац для американской домохозяйки? А у вас, Джонни Биотоки, что надо? Вы прямо рождены для нашего дела. Биотоки пробормотал Джонни. Дис посмотрел на него испытующе. Как вы себя чувствуете, Джонни? Вы что-то побледнели? Джонни думал о женщине, которая прислала шарф. Вероятно, она тоже читает Insight View. С вашего разрешения я подобью итоги, сказал Джонни. Вы платите мне тридцать тысяч долларов в год за мое имя. И ваш портрет не забудьте. За мой портрет и несколько статей, написанных за меня. Плюс материалы, где я отвечаю на вопросы владельцев посылаемых предметов. Как дополнительная приправа к моему картофельному пюре идут вещички, которые я могу себе оставить. Если юристы это говорят в личную собственность. Такова суть сделки. Это, Джонни только скелет сделки. Поразительно, как в жизни одно тянет за собой другое. Через полгода ваше имя будет на устах у всех, и тогда вы развернетесь вовсю. Телевизионное шоу Карсона, встречи, лекционный турне, и само собой книга. Можете выбирать издательство по вкусу. На экстрасенсов они денег не жалеют. Кэти ноло начала с того же контракта, а теперь зашибает больше тысяч в год. Кроме того, она основала собственную церковь, и налоговые инспекторы не могут тронуть ни цента из -за ее денег. Наша Кэти своего не упустит, дис ухмыльнулся. Я же говорю вам, во развернетесь. — развернётесь. бы. Ну? Что вы об этом думаете? Джонни ухватился одной рукой за манжет новенькой рубашки Дисса, а другой за ее воротник. "Эй! Какого черта вы?" Джонни обеими руками притянул к себе журналиста. За пять месяцев регулярных физических упражнений он здорово накачал мышцы. "Ты спрашиваешь, что я думаю?" сказал Джонни. В висках застучало, заломило. "Я скажу тебе, Я думаю, ты вампир. Ты пожираешь человеческие надежды. Тебе бы работать на кладбище. Я думаю, твоей матери следовало умереть от рака на следующий же день после того, как она тебя зачала. Если есть ад, надеюсь, ты в нем сгоришь. Не смей так со мной разговаривать, завязжал Дис, как торговка в рыбном ряду. Совсем рехнулся? забудь Забудь обо всем, что я тебе говорил, олух, неатёсанный болван. Тебе давали такой шанс, и не вздумай потом приползти. Ты говоришь словно из-под подушки, сказал Джонни, вставая. Заодно он поднял и диса. Рубашку у того вылезла из новых джинсов, под ней оказалась сетчатая майка. Джонни начал размеренно трясти диса. Тот забыл о своем гневе и заорал благим матом. Джонни подтащил его к ступенькам веранды, поднял ногу и со всей силы припечатал сзади новенькие ливайсы. Дис, не переставая орать, пересчитал ступеньки. Он упал на землю и растянулся во весь рост. Потом он поднялся, встал и повернулся к Джонни. Его аккуратненькая одежда была в пыли. Теперь у нее был вид натуральный, подумал Джонни. Но вряд ли Дис это оценит. Надо бы напустить на тебя полицейских, прохрипел Дис. Я может так и сделаю. Как хочешь, сказал Джонни. Только здешняя полиция не очень-то церемонится с теми, кто сует свой нос туда, куда их не просят. На дергающемся лице Дисса отразилось все сразу: страх, ярость и изумление. Если сунешься к нам, уповай на Бога, сказал он. Голова у Джонни раскалывалась, но он старался говорить спокойно. "Вот и хорошо", ответил он золотые слова. "Ты еще пожалеешь вот увидишь. Три миллиона читателей, а это тоже кое-что значит. Когда мы разделаемся с тобой, никто уже тебе не поверит, даже если предскажешь весну в апреле". Не поверит, даже если ты подтвердишь, что очередной чемпионат мира начнется в октябре. Не поверит даже если если Дис захлебнулся от ярости. Проваливай-ка ты отсюда, мозгляк, сказал Джонни. Плакала твоя книжка, визгливо закричал Дис, очевидно, не придумав более страшной угрозы. С дергающимся лицом и в покрытой пылью рубашке он походил на мальчишку, бьющегося в истерике. Его бруклинский акцент до того усилился, что стал совсем провинциальным. Тебя оборжут во всех издательствах Нью-Йорка. Редакторы бульварных листков такого дурака и близко не подпустят, когда я тебя разложу. Есть много способов уделать подобных умников, и мы тебя дерьмо собачье уделаем. Мы, пожалуй, возьму ка я свой ремми и пристрелю тебя, чтоб не ходил по чужой земле, уронил Джонни Дис отступил к своей взятой на прокат машине, продолжая извергать угрозы и ругань. Джонни наблюдал за ним с веранды, в голове невыносимо стучало. Дис сел в машину истошно взревел мотор, взвизгнули колеса, поднимая тучи пыли. Выезжая, он так вيلнул, что сбил чурбак, на котором Джонни колол дрова. Несмотря на головную боль, Джонни чуть-чуть улыбнулся. Для него водрузить чурбак на место гораздо проще, чем Дису объяснить в компании Херц большую мятину на крыле Форда. Разбрасывая колесами гравий, Дис выехал на дорогу. После полуденное солнце снова заиграло на хромированных частях машины. Джонни вернулся в кресло-качалку, приложил руку к албу и приготовился переждать головную боль. Что вы решили сделать, спросил банкир. Внизу за окном по спокойной главной улице Ридджейя штат нью сновали машины. В кабинете банкира на третьем этаже на стенах, обшитых сосновыми панелями, висели литографии Фредерика Реймингтона и фотоснимки, запечатлевшие хозяина кабинета на приемах, торжествах и разнообразных вечеринках. На столе лежал прозрачный кубик с фотографиями его жены и сына. Решил выдвинуть свою кандидатуру в палату представителей в будущем году, повторил Грег Стилсон. На нем были брюки цвета хаки, синяя рубашка с закатными рукавами и черный галстук с синим рисунком. Его присутствие здесь казалось неуместным, словно в любой момент он мог вскочить и приняться крушить все вокруг опрокинет стол, стулья, кресло, скинет на пол ремнктоновские литографии в дорогих рамках, сорвёт портьеры. Банкир Чарльз Гендрон по прозвищу Цыпа, президент местного клуба Львов, засмеялся, правда, как-то неуверенно. Стилсон умел заставить людей чувствовать себя неуверенно. Вероятно, грек рос чахлым ребенком, Он любил повторять, что его чуть не сдувало при сильном ветре. Но в конце концов Отцовские гены взяли свое, и в кабинете Гендрона он выглядел совсем как чернорабочий из нефтяных промыслов Оклахомы, где работал отец. Стилсон нахмурился, услышав смешок Гендрона. Я хочу сказать, Грек, что у Джорджа Харви могут быть на этот счет свои соображения. Джордж Харви не только стоял за кулисами политической жизни города, но был еще и крестным отцом Республиканской партии в третьем округе. "Джордж, не скажет нет", спокойно произнес Грек. Волосы его слегка тронула седина, но лицо вдруг стало таким же, как много лет назад, когда он до смерти забил собаку на ферме в Ойове. Джордж в стороне терпеливо продолжал Грек на моей стороне. Улавливаете? Я не собираюсь наступать на его любимую мозоль, потому что стану независимым кандидатом. Я не собираюсь еще 20 лет ходить в мальчишках и лизать чужие ботинки. Цыпа Гендрон сказал неуверенно: "Вы, наверное, шутите, Грек?" Грек снова нахмурился, на этот раз предостерегающий. Цыпа: "Я никогда не шучу." Люди думают, что я шучу. Юнион-лидер, и эти кретины из Daily демократ думают, что я шучу. Но вы поговорите с Джорджем Харви. Спросите его, шучу я или делаю дело. Да и вам следовало бы знать меня получше. Разве мы не вместе прятали концы в воду, а? Цыпа. На суровом лице Грега неожиданно появилась отрезвляющая улыбка отрезвляющая для гендрона, потому что тот позволил Стилсону втянуть себя в кое-какие строительные махинации. Они заработали хорошо, действительно хорошо, ничего не скажешь. Но в силу ряда обстоятельств, застройка Санингдейлской территории, да, честно говоря, и Лорелской тоже, не была на сто процентов законной. Например, дали взятку представителю АООС. Это еще цветочки. АОС агентство по охране окружающей среды